Глава четвертая Илина вдруг оказалась пеленута по рукам и ногам, а на кулем свалилась в мягкий мох, и только негодующе ворчала, бросая на мужчину гневные взгляды. Виль стоял подаль, не отпуская конца веревки из рук, и не отрывал глаз от девушки. На губах мужчины мелькнула тень улыбки. Да он маньяк! С ужасом подумала Лина, и резко отключилась. Виль же задумчиво смотрел на потерявшую сознание девушку. человек все Всё-таки она человек», — с удовлетворением думал он. Мужчина уже давно не мучила совесть. Такие проверки были необходимы на Араксе, и он до сих пор не мог тебе простить, когда один единственный раз ее пропустил. Лиса ведь исчезла из виду буквально на мгновение. Но мог ли он знать тогда, что ларгам хватает и минуты, чтобы проникнуть с тело жертвы? Дорого же пришлось ему заплатить за это знание. Очень дорого. На щеках Виля заходили желваки. Он побледнел и усилием воли прогнал воспоминания. Не сейчас. Для этого есть ночи. Бессонные одинокие, сейчас же нужно позаботиться об этой девушке. Напряжение последних часов было почти невыносимым. Виль почувствовал, как его отпускает. Мужчина медленно подошел к намерянке и коснулся лосо. Веревка, послушная его воле, тотчас ослабла, и Виль быстро ее скрутил. Девушка до сих пор была без сознания, это и понятно. Не всякий человек спокойно мог выносить невидимую вибрацию этого оружия, зато всегда оставался жив. А вот ларгов лосо просто растворяло, вель присел на корточке и коснулся плеча девушки. Лина дернулась, застонала и открыла глаза. Все-таки маньяк. Простонала она. Это карма. Мужчина пожал плечами. Извиняться не буду. Это была необходимая проверка. Лина зло посмотрела на мужика и вздохнула. Точно карма. Девушка махнула рукой. Меня Лина зовут, кстати. Проверка. Ну и проверочки тут у вас. Пробурчала она. Надеюсь, это было последней? Девушка подозрительно посмотрела. На возвышающегося на дни охотника. Виль пожал плечами. Лена вздохнула и попыталась подняться. все тело ломило, как после тренировки на выносливость. Марк, их тренер, раз в неделю специально устраивал так называемые пробежки. Приходилось бежать с утяжелением минимум пять километров. «Ничего, дамы и господа. Тяжело в учении, легко в бою». Бодро приговаривал он, обгоняя их, едва поднимающих от усталости ноги. Тело должно привыкать к нагрузкам. Или вы думали, что айкидо – это танцы с вером? но не к тому сенсею попали? Ухмылялся он. Прав был Марк. Айкидо оказалось вовсе не тем красивым танцем, который она видела на роликах в ютубе. Чтобы так двигаться, в теле должно было работать все, каждая мышца. Наконец, Лина совладала с непослушным телом и, старательно сдерживая стоны, поднялась на ноги. Виль стоял рядом и смотрел на нее со странным выражением на лице. «Лина», – задумчиво произнес он. «Ну что же, Лина?» «Да». «Что да?» – не поняла девушка. «Последняя проверка», – пояснил Виль. По крайней мере, я так думаю. Он засунул руки в карманы и посмотрел Лине прямо в глаза. Сейчас глаза его были самые обыкновенные, человеческие, цвета спелой вишни. Или маслин. Маслины Лина любила. Чего не могла сказать о вишне. Никакой темной жути. В виде бездонных колодцев не наблюдалось. Девушка неожиданно сглотнула и отвела глаза, Виль нахмурился и неожиданно сказал, «Кстати, Лина, хочу вам сообщить, что отныне вы поступаете в мое распоряжение». Лина подобралась и уставилась на мужчину во все глаза. В… в каком смысле? Не сразу сладила она со словами. «В прямом. Я охотник на ларгов, и в моей обязанности…» Едва уловимо поморщился. Ходит и обязанность обучения других охотников. Если, конечно, встретится кто подходящий. Добавил он. И искоса посмотрел на Лину. По его взгляду, девушка как-то сразу поняла, что подходящие встречаются нечасто. Да и выражением лица. Верь вдруг. Сразу ей напомнил сенсея Марка. А ведь завтра у меня была бы тренировка с Джо и Бакеном. С грустью подумала Лина. Что ж, я готова. Девушка обречённо пожала плечами. Вели этот странный, конечно, человек. Да и человек ли? С такой-то регенерацией. И с этими жуткими взглядами. Но никого другого вокруг не имелось. Прозрачный сосновый лес. И никого кругом. «Вот отлично. Тогда за мной!» — скомандовал Виль и поднял правую руку. Лина ахнула. «Откуда не возьмись!» В руке Виля оказался меч. Правда, ночью Лени казалось, что после боя с этими мерзкими ларгами что-то светилось рядом с телом мужчины. Да в этот момент там все светилось». Ух ты! Не выдержала Лина и подбежала к Вилю. Настоящий меч, да она таких и в руках не держала. И не просто не держала, а и не видела никогда, ну разве что в кино. все таки она не в древней Японии жила, чтобы заниматься с настоящим оружием. Впрочем, и там они вроде сначала на деревянных учились. Меч сиял мягким светом и просто звал прикоснуться к себе, и Лина прямо потянулась к этому прекрасному образцу воинского искусства. Виль приподнял бровь и плавно отступил в сторону. «Красота!» Лина понятливо убрала руки от меча подальше и пошла рядом с охотником. «Кстати, можете меня с этого момента звать просто мастер», сказал Виль и убыстрил шаг. «Мастер так мастер», – подумала Лина, и поспешила за охотником, который вырвался вперед. Примечание. Джо – деревянная палка, используют для защиты нападения. Бакен – деревянный меч, используют для тренировок.